«Ты сама-то что видишь?» — спросил лёшка «Опиши!» Ира послушно писала. Это не заняло много времени. Человекоподобное свечение, очень неразборчивое, словно фотография очень сильно не в фокусе, ноги обрезаны ниже колен, вот и все. «Это блазнеется тебя Ирочка!» — добродушно сказал отец Андрей. «Бездразнит! Наваждение напускает!» «Перекрести его, да наш прочти, он и рассыплется!» «Правда, что ли?» — усомнилась Ира. «Андривович, а, а слова подскажите, а?» Священник недовольно поджал губы, вздохнул и терпеливо сказал. «Повторяй за мной! Отче наш, иже и на небесех!» «На небесех!» — послушно повторила Ира. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дать нам днесь, И остави нам долги наши, якоже, И мы оставляем должником нашим, И не веди нас во искушение, Но избави нас от лукавого. От лукавого. Упавшим тоном закончила Ира. Не исчезает Андрей Иванович. В глазах священника промелькнуло раздражение. Он заподозрил, что его просто-напросто разыгрывают. Судя по скептическим лицам Лешки с Веркой, они подумали то же самое. Ученый, ведьма и священник предложили еще несколько способов избавиться от наваждения. Лешка посоветовал надавить на глаз и посмотреть, раздвоится ли привидение или нет. Ира послушалась и смущенно ответила, не раздвоилась, значит, просто галлюцинация, важно поправил очки аспирант, реальные предметы должны, но у меня вообще ничего не раздвоилось. Еще более смущенно добавила Ира, ты тоже не раздвоился. Леша сухо кашлянул и заявил, что Ира просто неправильно делает. долгое время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 Все же сдался. «Дух, приди! Дух, приди!» — забармотала Вера, держа за руку Ирку и Лешу. «Дух, приди! Дух, твоя мать, ты придешь или нет?» — не выдержала Леша. «Идиотизм какой-то!» Вера тут же выдернула руку и истерично заверещала, что магия — это вам не на компьютере тренькать, тут материя тонкая.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 грустно глядя на бронящихся гостей. О ее проблеме они успели позабыть. «Эй, а я-то как же?» — робко подала голос она. «Прости, Ирочка, херовину сотворили!» — пропасил отец Андрей, сбрасывая на пол спиритическую доску. Дверка взвизгнула и бросилась подбирать свой скарб. «Беса молитвой изгонять нужно, а не бесовщиной!» Я вот тут сейчас водиться и святой покраплю. А если хочешь, и молебену служить можно. А поможет? Да уж всяко не повредит. Вера, запихнув обратно в сумку доску для сеансов, начала вытаскивать какую-то гадость. Книжечки в мягких обложках, металлические амулетики, чертежи на самодельном пергаменте, тушеные травки. Лешка же тем временем спустился к машине и принес фото и видеокамеру, инфракрасную лампу, термометр, барометр, микрофон и еще какое-то оборудование. Все это он с деловитым видом расставил по квартире и начал снимать показания приборов. «Мука есть?» – спросил аспирант. «Есть. А зачем?» «Сделай дорожки. Если этот твой призрак ходит по полу, то и следы оставит».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 что не верят в ее загадочное свечение В конце концов, гости удалились, и бедная девушка вновь осталась одна, одинешенька, наедине с осточертевшим привидением. Кстати, с наступлением сумерек она вернулась в комнату. «Ну, и вот что прикажешь мне с тобой делать?» с ненавистью уставилась на призрака Ира.